Глава шестнадцатая Мне завязывают глаза. От холода трясёт, болят суставы, ноют мышцы. Словно всю ночь меня били ногами. Не понимаю, где меня держали все это время. В голове каша. Ступаю по земле, ноги не слушаются. Но меня подгоняют. «Флоренс!» — зовет Питер, но затихает, когда его пинают. Мы идем в тишине. Внезапно я ощущаю спонтанный прилив сил и пытаюсь вырваться, но руки сжимают плечи, меня волокут дальше. «Нас!» Я чувствую молчаливое присутствие Пита. Приводит в пристройку за церковью. Я точно знаю по характерному скрипу дверных петель. Меня толкают, и я падаю на колени. С глаз снимают повязку. Пит тоже стоит на коленях. В его взгляде читается мольба и ворох вопросов. Но я не способна ответить. Его руки, как и мои, связаны за спиной. Позади крест, на котором распяли Нила. На дереве запеклась его кровь. Перед нами доктор и толпа. Все уже преклонили колени, чтобы отправить нас в последний путь. Прошло всего шесть дней, Окажется, будто целая вечность. Вечность с несомненным стойким убеждением, что вскоре я умру. Сознание должно было вытеснить эти губительные воспоминания, но я помню все с необыкновенной ясностью. Каждую минуту. Что я просидела в импровизированной камере, привязанная к стулу, или прикованная цепью к изголовью кровати. Каждое утро, когда я просыпалась со смертельной жаждой и испражнялась в ведро. Каждый вечер, когда я засыпала в неведении о Молли. Сегодняшний вечер станет моим самым ярким воспоминанием. Хелен подает револьвер Йенсу, и тот приставляет его к виску. Я продолжу так, как делаю всегда. «Посмотрите!» — восклицает кто-то из толпы. Доктор опускает револьвер, и на несколько секунд воцаряется мертвая тишина. Все внимание приковано к окнам. Мерным шагом Йенс пересекает зал и подходит к окну. За ним выглядывает Кеннел. «Тот, кто это сделал, поплатится жизнью! Господь не оставит такое безнаказанным!» — говорит Йенс, поворачиваясь к толпе, а потом переводит взгляд на нас спитом. «Я сожгу вас живьем в этом огне!» «Йенс!» Голос Кеннелла вытягивает его из накрывающей пеленой безумия. «Мы можем спасти ее. Мы должны спасти ее». Поразмыслив, доктор кивает, позволяя преподобному взять все в свои руки. «Нам нужно как можно больше воды и песка. Используйте снег!» Громогласно приказывает Кеннел. «И поживее!» Все выбегают на улицу. И мы остаемся наедине с Йенсом. Охваченный совершенным бешенством, он берет меня за волосы и протягивает по полу к окну. Оставь ее! кричит Пит. Закрой пасть, иначе я брошу тебя в огонь! Он склоняется надо мной. Если ты скажешь, кто это сделал, твоя смерть будет безболезненной. Шипит он мне на ухо. Я усмехаюсь через унижение и боль. Теперь это похоже на то, чем является. Он резко запрокидывает мою голову, в шее что-то хрустит. Если ты считаешь, что это спасет тебя, то ты ошибаешься. Он с такой силой тянет за волосы, так сжимает подбородок, что я не могу сдержать стона. Мы продолжим завтра. Я прикажу выкопать такую глубокую могилу, что когда я положу тебя в нее и заживо закопаю, никто не услышит, как ты будешь кричать и молить о пощаде. Тебя не спасет даже Господь Бог, потому что теперь Он... Это я! Как и всегда. Он тащит нас спитом за собой, как тряпичных кукол. Темноту вечера разрезает пламя. Животное, дикое, горячее. Оно занялось до самого неба. Церковь святого Евстафия. Большое добротное бело-серое здание с витражными окнами. Символ многолетнего угнетения и свободы горит в огне, который навечно сжирает все, что было мне дорого, что было дорого Патрику. Крест падает с крыши и с грохотом ударяется о холодную землю. Крыша проваливается в огонь. Все рассыпается, как карточный домик. Черные клубы дыма Поднимаются в небо с каким-то горьким, жестоким торжеством, наполняя воздух зловонием. Я ненавижу это место и люблю. Так же, как когда-то ненавидела и любила Патрика. Что бы он сказал, увидев, как пылает детище всей его жизни? Боюсь, это разбило бы ему сердце. Папа. «Нравится?» — спрашивает Йенс. Суматоха, спешка, гам и гул. Горожане во главе с кенолом пытаются потушить огонь, но церковь уже не спасти. Снега почти не осталось. Чтобы закрыть эти адские врата, понадобится в одночасье осушить все колодцы корка. Йенс сам вырыл себе могилу и он выроет ее для меня. Но это будет завтра. А пока я, Питер и доктор, подобно змеям, загипнотизированным движениями укротителя, наблюдаем за прекрасными и чудовищными языками пламени, которые превращают все в пепел. Он летит с неба и покрывает землю жутким ковром. Говорят, смерть в огне — самое страшное и мучительное. Но сегодня огонь спас нас от погибели.